Глава третья Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, выправил рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички —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 очень неприятное, от купца, покупавшего лес в имени жены. Лес этот необходимо было продать. Но теперь до примирения с женой не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою, и мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирение с женой, эта мысль оскорбляла его. Окончив письма, Степан Аркадьевич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 жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, которого держались тоже многие из его круга,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 Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда задачить смирного человека тем, что если уже гордиться породою, то не следует останавливаться на рюрике и отрекаться от первого родоначальника обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он –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 традиционности, тормозящий прогресс, и так далее. Он прочел и другую статью финансовую, в которой упоминалось о бентами и милле, и подпускались шпильки министерству.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 Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложения молодой особы, но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.